Глава семнадцатая. Все-таки Дживс говорил я в задумчивости, крутя баранку. Нет худа без добра. Минут через двадцать после нашего разговора я в своем двухместном авто подъехал к парадной двери, где меня ждал Дживс, и мы покатили в живописный городок под названием Маркет Сноутсбери. После того как мы с Дживсом расстались. Он направился в свою комнату за шляпой, а я остался в спальне, чтобы облачиться в парадный костюм. Я продолжал напряженно думать, и вот теперь излагал свои выводы Джизу. В каком бы мрачном свете ни рисовалось нам будущее, какие бы черные тучи ни собирались над нашими головами, проницательный взгляд всегда различит вдали синюю птицу счастья. Скверно, разумеется, что через десять минут Гаси придется вручать призы в состоянии сильного алкогольного отравления. Но мы не должны забывать, что каждое явление имеет как минимум две стороны. Вы полагаете, сэр? Совершенно верно. Думаю, у него прибавилось шансов добиться успеха у Мадлен Бассет. Предложить ей руку и сердце теперь для него расплюнуть. Я буду сильно удивлен, если Гаси не превратится в пещерного человека, это кого Джеймса Кагни. Вы когда-нибудь его видели в кинематографе? — Да, сэр. Я услышал характерное покашливание и скосил на джип за глаза. Он явно хотел что-то мне сообщить. — Значит, вы еще не знаете, сэр? — А? Вы не слышали, что в скором будущем состоится свадьба мистера Финкнотла и мисс Бассет? Что? Да, сэр. Когда он успел? Сразу после того, как покинул вашу комнату, сэр. О, значит, в постапельсиновую эру. Да, сэр. А вы уверены, откуда вам известно? Информация получена мною от самого мистера Финкнотла, «Сэр, у меня сложилось впечатление, что мистеру Финкнотлу очень хотелось объявить мне эту новость. Он говорил несколько бессвязно, но у меня не возникло трудностей с пониманием сути. Предварив свой рассказ замечанием о том, что этот мир прекрасен, он оглушительно расхохотался и сообщил, что официально помолвлен. О подробности мистер Финкнотл на них не останавливался». — Картину нарисовать нетрудно. — Да, сэр. — Думаю, в данном случае воображение не подведет. — Да, сэр. — И правда, воображение меня не подвело. Я отчетливо видел мысленным взором, что произошло. Если залить щедрую порцию смеси двух спиртных напитков в недра непьющего субъекта, он обретает сокрушительную силу. Он не стоит столбом, стараясь скрыть дрожь в руках. Не заикается на каждом слове. Он действует. Гассет, должно быть, отыскал эту басит и сгреб ее в охапку, наподобие того, как портовый грузчик хватает мешок с углем. Легко представить, какое впечатление производят такие приемы на романтическую девицу. «Ну и ну, Джис. «Да уж, сэр». «Отличные ли новости?» «Да, сэр». «Теперь видите, что я был прав». — Да, сэр. — Ловко я справился с этим делом. Вы, должно быть, удивились. — Да, сэр. — Простой прямой подход никогда не даст сбоя. — Да, сэр. — Не то, что сложный и надуманный. — Да, сэр. — Вперед и прямо, Дживс. Мы подъехали к главному входу классической школы. Я припарковал автомобиль и вошел в здание. Настроение у меня было превосходное. Правда, проблема Таппи Анджела по-прежнему требовала решения, и 500 фунтов для тети Дали тоже не маячили на горизонте, но утешало, что, по крайней мере, дело старинных Гаси благополучно уладилось. Классическая средняя школа Маркетс Нотсбери была построена в 1416 году, и ее парадный зал, где сегодня проходила торжественная церемония, хранил, как часто случается в старинных зданиях, ощутимый дух веков. День стоял знойный, и хотя кто-то попробовал отворить окна, характерный неистребимый смрад так и бил в нос. В этом зале день за днем на протяжении пятисот лет ученики поедали ленчи свои насущные, запах которых, казалось, пропитал все вокруг. Тяжелая духота зала пахнула на меня старой Англией вареной говядиной и морковкой. Тетя Далия, сидевшая во втором ряду в обществе местной знати, увидела, как я вошел и замахала рукой, подзывая к себе. Но меня не проведешь. Я затесался среди публики, стоявшей в задних рядах, и прислонился к какому-то парню, судя по запаху булочнику. Когда попадаешь на подобные мероприятия, главное держаться как можно ближе к выходу. Зал был ярко украшен флажками и цветной бумагой. Глаз радовался при виде пестрой толпы мальчиков, их родителей и еще не весть кого. Дети сияли лицами и крахмальными отложными воротничками. Дамы демонстрировали приверженность черному атласу. У джентльменов был такой вид, точно фраки, жмут им подмышками. Вскоре раздались жидкие, спорадические, как потом назвал их Дживс, аплодисменты, И я увидел гаси, которого какой-то бородатый тип в мантии подводил к креслу в центре сцены. Я представил себе, что если бы не милость Божья, то на месте гаси был бы Бертрам Вустер, и меня всего затрясло. Вспомнилось, как я держал речь в школе для девиц. Подходя беспристрастно, должен отметить, что сидевшая в зале публика которую почти без натяжки можно было назвать доброжелательной, не шла ни в какое сравнение с диким сборищем малолетних девиц с косичками. И это чистая правда. Тем не менее, представшее моим глазам зрелище вызывало во мне чувство, будто я наблюдаю, как Гаси засунули в бочку и сбросили в Ниагарский водопад. И при мысли, что я чудом избежал подобной участи, голова у меня закружилась и в глазах потемнело. Когда я вновь обрел способность видеть, Гасси уже сидел в кресле. Руки на коленях, локти в стороны, взгляд уставлен в пространство. На губах застыла улыбка. Думаю, ни у кого не возникло ни малейших сомнений на его счет. Бедняга залил в себя столько горячительной жидкости, что она чуть не плещется а его передние зубы. Тетя Далия в свое время непременная участница всех охотничьих обедов и потому слишком хорошо осведомленная о печальных симптомах сильного алкогольного опьянения, вздрогнула и уставилась на Гасси изучающим взглядом. Потом повернулась к дяде Тому, который сидел слева от нее и начала что-то ему говорить. В это время бородатый тип подошел к рампе и стал держать речь. Говорил он так, будто у него во рту лежала горячая картофелина, но никто в зале даже не фыркнул, из чего и заключил, что это директор школы. Едва он начал говорить, аудитория впала в состояние изможденной покорности. Я уютно привалился к своему булочнику и рассеянно слушал бормотание директора. Он бубнил о том, что делалось в школе в прошлом семестре, и о том, кому и за что будут розданы призы. Подобные сведения обычно ускользают от внимания случайных посетителей. Вы, конечно, представляете себе, как это происходит. Публики сообщают, например, что Д. Б. Браун получает стипендию для изучения латыни и греческого в Кембридже, в колледже С. Екатерины. Но вам не домёк, сколько всяких забавных событий может быть связано с этим самым Брауном, потому что вы его в глаза не видели. Так же, как и Д. Биллета, удостоенного стипендии леди Джей Уикс в Бермингенском ветеринарном колледже. Признаться, мы с булочником, который казался таким утомленным, будто все утро до упаду торговал булками, уже начали подремывать, но аудитория вдруг встрепенулась. В игру вступил Гасси. Сегодня мы счастливы приветствовать гостя, почтившего своим присутствием наше скромное торжество. Позвольте представить вам мистера Фицштотла. С начала выступления бородача Гаси, видимо, погрузился в состояние трансцендентальной медитации и сидел, как истукан с открытым ртом. Однако где-то к середине торжественной речи он начал подавать признаки жизни, а последние пять минут тщетно силился положить ногу на ногу. Но, увы, нога все время падала. При последних словах бородача Гасси продемонстрировал беспримерную активность. Он, судорожно дернувшись, выпрямился и открыл глаза. Фингнотла! сказал он. Фикнотла! Фингнотла! вот я и говорю финк нотла давно бы так старый осел добродушно сказал гаси ладно валяй дальше он закрыл глаза и снова принялся укладывать ногу на ногу по моему эта маленькая стычка немного смутила бородача он постоял с минуту теребя дрожащими пальцами растительность у себя на подбородке но видно директора школ ребята неробкого десятка Бородач быстро оклемался и снова пошел чесать, как пописанному. Мы все счастливы приветствовать гостя, почтившего своим присутствием наше скромное торжество. Позвольте представить вам мистера Финк Нотла, который любезно согласился принять участие в церемонии раздачи призов. Эта почетная обязанность, как вы знаете, была возложена на уважаемого и всеми любимого видного деятеля попечительского совета преподобного Уильяма Пломера, и все мы, с уверенностью заявляю, глубоко сожалеем, что болезнь в последний момент помешала ему присутствовать здесь сегодня. Но если мне будет позволено позаимствовать известный афоризм, то я вам напомню, нет худа без добра». Он умолк и лучезарно улыбнулся, желая показать, что это была шутка. Но не тут-то было. «Зря стараешься. Вот что я сразу мог бы сказать Бородачу. В зале ни смешка. Правда, булочник наклонился ко мне и спросил тихонько, чего это он. Вот и все. Да, приятного мало. Ты ждешь, что публика будет смеяться и рукоплескать, а в ответ гробовая тишина». Бородач заметно скис. Однако он бы, наверное, снова вышел сухим из воды, если бы на свою беду не потревожил Гасси. Иными словами, хотя мы и лишились мистера Пломера, зато приобрели мистера Финкнотла. Уверен, что имя мистера Финкнотла – одно из тех славных имен, которое не нуждается в представлении. Оно, смею выразить уверенность, всем вам знакомо. «Кроме тебя!» Вернул Гаси. В следующую минуту я понял, как прав был Джис, назвав смех Гаси оглушительным. Оглушительный. Вот мод Джис. Гаси буквально взорвался хохотом, как баллон с газом. Ты его, похоже, слыхом не слыхал. Что? сказал Гаси, произнеся: "Что?" Он, видимо, вспомнил, как Бородач крестил его мистером Штотлом, и раз пятнадцать к ряду, забирая все выше, проорал «Штотл!» «Ладно, валяй дальше, осел!» — заключил он. Но Бородач, видимо, себя исчерпал. Выдохся, наконец. Я за ним внимательно наблюдал, и мне было ясно, что он не знает, как поступить. Я так четко представлял себе, о чем он думает, будто он сам нашептал мне это на ухо. Ему до смерти хотелось сесть на свое место и умыть руки, но одна мысль заставляла его держать паузу. Если он сядет, то надо или выпустить Гасси на волю, то есть дать ему слово, или считать, что тот уже произнес свой спич, и перейти прямо к раздаче призов. Конечно, задача хитрая, экспромтом ее не решить. На днях я читал в газете о деятелях, которые пытаются расщепить атом. Суть в том, что они даже отдаленно не представляют себе, что их ждет, если они его расщепят. Возможно, все сойдет им с рук, но с другой стороны, может и не сойти. Довольно глупо расщепить атом и при этом самому вместе со своим домом взлететь на воздух, расщепившись на мелкие атомы. Примерно в таком же положении пребывал и Бородач. Не знаю, была ли ему известна вся подоплека происходящего, но, очевидно, к этому времени он уже догадался, что здорово влип. Пробы показали, что Гасси предпочитает свой собственный стиль ведения торжественной церемонии. Его реплики, по ходу не оставляли сомнений для проницательного наблюдателя, что на сцене сидит пьяный в стельку субъект, и если дать ему слово, он пойдет нетрадиционным путем. и, скорее всего, внесет эпохальные перемены в избитую процедуру вручения призов. С другой стороны, если сковать инициативу этого субъекта, накинуть, так сказать, на него смирительную рубаху, к чему это приведет? Торжественное мероприятие окажется урезанным почти на полчаса. Да, сложная задача, и не знаю, к какому решению пришел бы бородатый, будь он предоставлен самому себе. Вероятно, предпочел бы более безопасный вариант. Однако он был лишён права выбора, так как в этот момент Гасси потянулся, зевнул, включил на лице лучезарную улыбку, встал и взял курс на рампу. — Речь! — радостно сообщил он, заложив большие пальцы за вырезы жилета под мышками, и стал терпеливо ждать, когда смолкнут аплодисменты. осмолкли они не сразу, ибо публика принимала Гасси на ура. Думаю, не так уж часто ученикам классической школы в Маркет Снотсбери удавалось встретить человека, настолько проникшегося духом демократии, что ему ничего не стоило назвать их директора старым ослом, поэтому они не скупились в выражении своих чувств. Им было плевать, что Гаси лыка не вяжет. Для них он стал героем. «Мальчики!» — начал Гаси. В смысле леди, джентльмены и мальчики. Я не хотел бы злоупотреблять вниманием почтеннейшей аудитории, однако, пользуясь случаем, чувствую себя обязанным сказать несколько благоприятных слов. «Леди и мальчики и джентльмены, мы все с большим интересом прослушали выступление нашего друга, который сегодня утром забыл побриться. Я не знаю его имени». Но ведь и он моего не знал. Фиц, Шоттл, по-моему, чушь, совершенный бред. Так что мы с ним почти что квиты. И мы все страшно огорчены, что преподобный, как его там, умирает, потому что у него аденоиды, но в конечном счете никуда не денешься. Сегодня ты жив, а завтра коньки отбросил, и всякая плоть, трава, и чего-то там еще. Но это совсем не то, что я хочу вам сказать». А хочу я вам сказать вот что. Я говорю это с полной уверенностью, не боясь, что меня могут опровергнуть. Говорю, я счастлив, что я здесь пользуюсь благоприятной возможностью, и для меня несказанное удовольствие наградить вас призами в виде хорошеньких книжек. Они выложены здесь, на столе. И, как сказал Шекспир в книгах поучения, а в бегущих ручьях каменья, и может, наоборот короче все это яйца выеденного не стоит выступление гаси произвело на аудиторию самое благоприятное впечатление что меня совсем не удивило правда я не всегда улавливал его мысль но и ежу понятно что речь гаси плод зрелого мастерства Меня потрясло, что курс алкогольной терапии, пусть даже не совсем удачный, сделал из такого косноязычного придурка, как Гаси, заправского оратора. Любой член парламента скажет вам то же самое. Хочешь покорить аудиторию, первым делом пропусти стаканчик другой. Пока хорошенько не приложишься к бутылке, не надейся овладеть вниманием публики. Джентльмены! произнес Гаси, То есть леди и джентльмены, и, конечно, мальчики тоже. Как прекрасен мир. Прекрасен и полон счастья. Откуда на него не посмотри. Позвольте рассказать вам маленькую историю. Два ирландца, Пэт и Майк, гуляли по Бродвею. И один говорит другому, гром и молния, тише едешь, дальше будешь. А другой отвечает, тысячи чертей. Образование сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Не буду скрывать, более нелепой истории в жизни не слыхивал, и меня поразило, что Дживз счел, возможным вставить подобную чушь в Гассину речь. Но когда я потом начал отчитывать Дживза, он объяснил, что Гаси в корне изменил фабулу, и мне все стало ясно. Однако вышеизложенная версия вызвала в зале радостный смех, из чего вы поймете, что Гаси стал настоящим любимцем масс. Вероятно, Бородачу, а также определенному кругу лиц во втором ряду хотелось, чтобы Гасси угомонился и сел на место. Однако аудитория стояла за него горой. Раздались аплодисменты. Голос из зала крикнул. «Браво! Браво!» «Да», — сказал Гасси, — «мир прекрасен. Небо голубеет, птички поют, и все радуются. А почему нам не радоваться, мальчики, и леди, и джентльмены?» Я счастлив, вы счастливы, мы все счастливы. Счастлив даже кретин-ирландец, который гуляет по Бродвею. Хотя, кажется, их там было двое, Пэт и Майк. Один спешил, другой смешил. Мальчики, я хочу, чтобы вы по моей команде прокричали троекратное «Ура!» этому прекрасному миру. Давайте все вместе. Когда пыль осела, из потолка перестала сыпаться штукатурка, Гаси продолжал. Тот, кто говорит, что мир не прекрасен, сам не знает, что мелет. Когда я сегодня ехал сюда в автомобиле вручать призы, я был невольно вынужден хорошенько прописочить старину Тома Траверса, джентльмена, у которого я гощу. Вот он тут сидит во втором ряду, рядом с представительной дамой в Бежевом. Для наглядности Гасит ткнул указующим перстом, и сотня с лишним обитателей Маркет Сноцбери вытянула шеи и уставилась на покрасневшего как рак дядю Тома. «Уж я его отделал, будьте уверены. Представляете, он заявил, что мир катится в пропасть». «Не милите вздор, старина!» — сказал я ему. «Я никогда не милю вздора», — отвечает он. Однако для начинающего у вас это здорово получается, говорю я. Думаю, вы со мной согласитесь, мальчики и, и, и леди и джентльмены. Вправил я ему мозги. Аудитория радостно согласилась и горячо поддержала оратора. Из зала снова закричали браво, браво. А мой булочник принялся яростно колотить в пол своей увесистой тростью. Ну вот, мальчики. Проговорил Гасси с противной самодовольной ухмылкой и одернул манжеты. Вот и наступил конец летнего семестра, и многие из вас, без сомнения, покинут школу. И я вас не обвиняю, потому что невооруженным глазом видно, сколько тут у вас смертная. А впереди вас ждет огромный мир. Скоро многие из вас пойдут гулять по Бродвею. Хочу, чтобы вы зарубили себе на носу. Как бы не досаждали вам аденоиды, упаси вас Бог стать пессимистами, которые мелют вздор, как старина Том Траверс. Посмотрите, вот он во втором ряду с багровой физиономией. Гасси умолк, чтобы дать возможность желающим еще раз взглянуть на дядю Тома и освежить в памяти его образ. А я, ощущая некоторую растерянность, невольно задумался вот о чем. Не первый год, обращаясь за всегда Я успел хорошо изучить, как по-разному влияет на людей чрезмерная доля сока и покрен, Но еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь распоясался так, как Гаси. С нокаутирующей раскованностью он откалывал такие номера, что, по-моему, переплюнул самого барми Фатернгея Фипса, блиставшего в канун Нового года. Позже мы с Джисом обсуждали выходки Гассии. И Джис объяснил, что тут весь фокус в торможении и в подавлении эго, если я ничего не перепутал. Насколько я понял, он хотел сказать, что в течение пяти лет строгого уединения среди Теритонов в Гассе копился весь тот идиотизм, который должен был бы в эти годы понемногу растрачиваться. И вот теперь он, идиотизм, в одночасье выплеснулся наподобие девятого вала, Или «приливной волны», как вам больше нравится. Видимо, так оно и случилось. Обычно Дживс знает, что говорит. Как бы то ни было, я радовался, что у меня хватило ума не сесть во втором ряду. Возможно, я нанес некоторый урон престижу густеров, затесавшись в среду пролетариев, стоявших в задних рядах. Но, по крайней мере, чувствовал, что нахожусь вне опасности. Гаси так разошелся, что если бы увидел меня, то мог бы, наплевав на нашу старую школьную дружбу, отпустить на мой счет какую-нибудь подлую шуточку. «Чего я не выношу, так это пессимизма», — разглагольствовал Гаси. «Мальчики, будьте оптимистами. Вы все знаете разницу между оптимистом и пессимистом. Оптимист — это человек, который, впрочем, возьмем двух ирландцев, гуляющих по Бродвею. Один оптимист, другой пессимист. Так же, как один Пэт, другой Майк. Смотрите-ка, Берти, привет. Не знал, что ты здесь. Я хотел спрятаться за булочника, но обнаружил, что его и след простыл. Наверное, вдруг вспомнил, что его ждут приятели, а может, обещал жене вернуться домой к чаю. Короче говоря, пока я зевал по сторонам, он слинял, оставив меня без прикрытия. Между мной и Гасси, который самым оскорбительным образом тыкал в мою сторону пальцем, зияло пустое пространство. Все повернули головы и с любопытством уставились на меня. «Вот перед вами наглядный пример», — обрадованно заорал Гаси, продолжая тыкать пальцем. «Того, о чем я говорил. Мальчики, леди и джентльмены, внимательно посмотрите на этого типа. Он стоит там, позади». Визитка, брюки, все с иголочки, респектабельный серый галстук, гвоздика в петлице. Ошибиться невозможно. Это Берти Вустер, самый гнусный пессимист из всех, кого я знаю. Говорю вам, я презираю этого типа. А почему я его презираю? Я вам скажу, мальчики и леди, и джентльмены. Потому что он пессимист, у него психология капитулянта, Когда я ему сообщил, что намерен сегодня выступить перед вами, он пытался меня отговорить. Вы знаете, почему он пытался меня отговорить? Потому, — сказал он, — что брюки у меня на заду непременно лопнут. Зал взорвался бурными аплодисментами. Тема лопнувших брюк нашла живой отклик в простодушных сердцах юных воспитанников классической школы. Мальчики, сидевшие в последнем ряду, покраснели. Начали перешептываться, и один из них, малыш с веснушками на лице, попросил у меня автограф. Позвольте мне, мальчики, леди и джентльмены, рассказать вам одну историю об Эрти Вустере. Вустеры могут многое вынести, но не потерпит, чтобы их имя сделали предметом публичного обсуждения. Я начал потихоньку просачиваться к двери, когда понял, что Бородач все-таки решил положить конец затянувшемуся выступлению многоуважаемого мистера Финкнотла. Почему он не сделал этого раньше, для меня загадка. Видимо, был в шоке. И разумеется, если оратор увлек слушателей, как Гаси, чертовски трудно вмешаться и остановить его. Однако перспектива выслушать еще один анекдот в Гассином исполнении... заставила Бородатого пустить в ход всю свою изобретательность. Вскочив с места не менее стремительно, чем я со скамьи, когда увидел Таппи, вылезающего из кустов, Бородач бросился к столу, схватил книгу, устремился к оратору и тронул его за руку. Гость круто обернулся, увидел упитанного Бородатого молодчика с увесистой книгой в руке и, видимо, решив, что тот собирается его поколотить, Отпрянул в сторону и занял оборонительную позицию. «Время идет, мистер Финкнотл, и я думаю, нам следует...» «Эх, да!» — сказал Гаси с облегчением. «Призы! Ну, да, да, да, конечно! Да-да, самое время! Приступим! Что там?» «Правописание и орфография! ПК Первис!» — объявил Бородач. «Правописание и орфография! ПК Первис!» повторил гаси укоризненным тоном будто делал пк первису выговор пк первис на выход теперь когда бесчинством гаси положили конец мне показалось что уже нет необходимости в стратегическом отступлении которое я планировал мне совсем не хотелось уходить коль скоро обстоятельства меня к тому не вынуждали как я и предсказал в разговоре с джипсом зрелище было сногсшибательное Приемы Гаси действовали на публику безотказно. Он приковывал к себе всеобщее внимание, если, конечно, не допускал личных выпадов. Итак, я решил остаться и вскоре услышал мелодическое поскрипывание ботинок. Это ПК Первис карабкался на сцену. Чемпион по правописанию и орфографии был разовощекий рыжий малыш трех с половиной футов ростом в новых со скрипом башмаках. Гасси погладил его по головке. Кажется, он с первого взгляда проникся к ребенку симпатией. «Вас зовут П.К. Первис?» «Сэр, да, сэр». «Мир прекрасен, П.К. Первис». «Сэр, да, сэр». «А, значит, вы уже успели это заметить». «Правильно. Вы, случайно, не женаты?» «Сэр, нет, сэр». «Женитесь, П.К. Первис!» — настоятельно посоветовал Гасий. «Только женившись, человек начинает... Э, впрочем, вот ваша книга. Судя по названию, ужасная чепуха. Ну уж какая и есть. Вот, держите!» П.К. Первис заскрипел прочь, сопровождаемый жидкими аплодисментами. Однако нельзя было не заметить, что вслед за ними наступила напряженная тишина. которая неоспоримо свидетельствовала о зреющем в преподавательских кругах Маркет Сноцбери новом настроении. Родители начали переглядываться. У Бородатого физиономию перекосило, будто он проглотил тухлую устрицу. У тети Дали был такой вид, который яснее всяких слов говорил, что у нее исчезли последние сомнения, и она вынесла приговор. Я видел, как она что-то шепнула Дорюхи Басит, которая сидела справа от нее. Девица кивнула с печальным видом и стала похожа на фею, которая вот-вот прольет слезинку, чтобы зажечь на Млечном Пути еще одну звездочку. После ухода ПК Первиса Гасси снова погрузился в медитативное состояние и стоял, засунув руки в карманы с открытым ртом. Внезапно обнаружив рядом с собой толстого мальчика в бриджах, Он сильно вздрогнул. «Привет!» — сказал он удивленно. «Кто вы такой?» «Это Р.В. Сметерст», — сказал бородатый. «Что ему здесь нужно?» — подозрительно осведомился Гасик. «Вы награждаете его призом за успехи в рисовании, мистер Финкнотл». Объяснение показалось Гасси правдоподобным, и лицо у него прояснилось. «Как же, как же! Само собой!» — спохватился он. — Ну вот, держите пострел вы эдакий. Что? Уже уходите? — сказал он, видя, что мальчик собирается покинуть сцену. — Сэр, да, сэр. — Погодите, РВС Метерст. Не спешите. Я хотел бы кое о чем вас спросить. Однако Бородатый, видимо, задался целью поскорее свернуть церемонию. Он осторожно вытеснил Р.В. Метерста со сцены, Так трактирный вышибала с сокрушенным видом выставляет из заведения старого почтенного завсегдатая и стал выкликать дж, -дж» симонса Мгновение спустя дж, -дж» симонс вскочил и двинулся к сцене. Представьте себе мои чувства, когда объявили, что предмет, в котором преуспел дж, -дж» – священное писание. «В нашем полку прибыло». Дж, Дж Симонс оказался противным нахального вида юнцом с неровно торчащими передними зубами и очками на носу, но я горячо ему хлопал. Мы, знатоки священного писания, горой стоим друг за друга. С сожалением отмечаю, что Гаси его сразу не взлюбил, во взгляде, устремленном на Дж, -дж Симмонса, Не было и тени того расположения, которым он так щедро одарил П.К. Первиса, и, правда, в меньшей степени Р.В. Сметерста. Теперь Гаси демонстрировал холодную отстраненность. «Итак, Дж-дж-дж, дж, -дж, -дж Симонс. «Сэр, да, сэр...» «Что это значит, сэр, да, сэр...» «Черт знает, как глупо, если разобраться...» «Итак, вы получили приз, как лучший знаток священного писания...» «Сэр, да, сэр...» «Действительно, от вас можно этого ожидать, судя по вашему виду». «Однако...» — Гаси помолчал и подозрительно посмотрел на юнца. «Откуда нам знать? Может, вы все списали? Давайте-ка я вас проверю, Дж-Дж-Симмонс. Как звали того, как его там... который родил, как без чего? Можете вы мне ответить, Дж-Дж-Симмонс?» «Сэр, нет, сэр». Гасси посмотрел на Бородатого. «Сомнительно», — сказал он. «Очень сомнительно. Похоже, мальчик вообще не знает священного писания. Бородатый оттер лоб. «Мистер Финкнот, уверяю вас. Нами были приняты все меры, чтобы обеспечить объективность оценок, и Симмонс значительно опередил своих конкурентов». «Что ж, если вы настаиваете», — с сомнением проговорил Гаси. «Ладно, Дж-Дж-Симмонс, получайте свой приз». «Сэр, благодарю вас, сэр. Однако позвольте вам сказать, что не стоит особенно гордиться вашим призом. Берти Вустер, «Вот скотина! Надо же нанести такой удар!» Я исходил из предположения, что, оборвав выступление Гасси на полуслове, у него, как у змеи, вырвали жало. Я вжал голову в плечи и бочком пробрался к двери. Только меня и видели. «Берти Бустер!» Получил приз как лучший знаток священного писания, когда мы с ним вместе учились в начальной школе. Вы знаете, что собой представляет Берти Бустер? Конечно же, он смошенничал. Ему удалось похитить награду у более достойных претендентов, потому что он пользовался самыми бесстыдными, нечестными и низкими приемами, редкими даже для тех школ, где подобные методы процветают вовсю. Когда он пришел на экзамен, карманы у него были так набиты шпаргалками, в частности, перечнем царей иудейских, что... продолжение я не слышал, так как вышел на свежий воздух. Минуту спустя я уже сидел в автомобиле, нащупывая дрожащей ногой педаль стартера. Мотор заработал, я включил передачу. Посигналил и ронул. Когда я загонял автомобиль в конюшне Бринкли-Корта, все мои нервные узлы продолжали вибрировать. Потрясенный до основания, Бертрамп проковылял к себе в комнату снять визитку. Надев фланелевый костюм, я прилег на кровать и, наверное, задремал, потому что, очнувшись, увидел Дживза. Я сел. «Что, Дживз, чай?» «Нет, сэр, скоро обед». Турман рассеялся. «Должно быть, я спал...» Да, сэр. Когда организм изнурен, природа берет свое. Да, сэр. И силы восстанавливаются. Да, сэр. Стало быть, скоро обед. Очень хорошо. Настроение, честно говоря, не обеденное. Но, тем не менее, приготовьте переодеться. В этом нет надобности, сэр. Сегодня к обеду никто не переодевается. К столу будут поданы только холодные закуски. Это еще почему? Так пожелала миссис Траверс, дабы освободить прислугу, которая собирается сегодня вечером посетить танцевальный вечер в имени сэра Персиваля Стретчили Бадда. Ах да, конечно, помню. Кузина Анджела мне говорила. Сегодня вечером, да? А вы идете? Нет, сэр, я не слишком привержен подобным развлечениям в сельской глуши. — Я вас понимаю. Эти деревенские танцульки все одинаковые. Фортепиано, скрипка и шершавый полк. — Не знаете, Анатоль идет? — Анжела говорила, он вроде бы не собирается. — Мисс Анжела права, сэр. Месье Анатоль в постели. — Ох уж эти французы, до да чего чувствительны. — Бесспорно, сэр. Мы помолчали. «Да, Дживс», — сказал я, — «ну и денек у меня сегодня выдался». «Совершенно верно, сэр. Другого такого не припомню. С утра до вечера напичкан неприятностями. К конца я не дождался, ушел раньше». «Да, сэр. Я видел, как вы ушли. По-моему, мне этого нельзя поставить в вину». «Да, сэр». Мистер Финкнотл, вне всякого сомнения, самым непозволительным образом перешел на личности. И долго вся эта канитель тянулась после моего ухода? Нет, сэр. Церемония вскоре завершилась. Высказывания мистера Финкнотла по адресу юного мистера дж, дж Симонса привели к тому, что торжество пришлось закончить раньше времени. Но ведь Гасси разделался с Симмонсом еще до моего ухода. «Так казалось, сэр. После вашего ухода мистер Финкнотл снова принялся за юного мистера Симмонса. Если помните, сэр, он и раньше выражал сомнения по поводу Бона Фидис, юного джентльмена, а потом начал его обвинять в самых суровых выражениях, утверждая, что он не завоевал бы приза за хорошее знание священного писания, если бы не прибегал к постоянному мошенничеству в крупных масштабах. Мистер Финкнотл даже выразил предположение, что юный мистер Симмонс состоит на заметке в полиции. О, Господи! Да, сэр. Слова мистера Финкнотла произвели сенсацию. Реакция присутствующих на выдвинутые мистером Финкнотлом обвинения я бы расценил как неоднозначную. Юные учащиеся школы выразили удовлетворение и поддержали оратора бурными аплодисментами. А матушка мистера дж, -Дж Симмонса встала и в резкой форме выразила мистеру Финкнотлу свое возмущение. «Неужели Гаси не пошел на попятную?» «Нет, сэр. Мистер Финкнотл заявил, что теперь он все понял». и намекнул на преступную связь матушки юного джентльмена с директором школы, который, по выражению мистера финк -Нотла, состряпал хорошие оценки юному мистеру дж, -Дж -Симонсу, чтобы завоевать расположение вышеупомянутой леди. Не может быть. Увы, сэр. Ну и ну. Дживс, а потом? Они спели государственный гимн, сэр. «Что вы говорите?» «Да, сэр». «В такой момент?» «Да, сэр». «Ну да, ведь вы там присутствовали и своими глазами все видели». «Однако я бы никогда не подумал, что в подобных обстоятельствах Гаси и эта дама начнут петь дуэтом». «Вы меня не поняли, сэр». «Гимн пели все присутствующие». Директор школы подошел к органисту и что-то тихо ему сказал после чего органист заиграл государственный гимн, и процедура завершилась. «Очень вовремя». «Да, сэр, миссис Симмонс была настроена чрезвычайно агрессивно». Я задумался. Конечно, то, что я услышал, было крайне неприятно и достойно сожаления. Более того, я упал духом, и меня охватили дурные предчувствия». Короче, я бы погрешил против правды, если бы сказал, что доволен положением дел. Но, с другой стороны, все дурное было уже позади, и мне казалось, что сейчас уместнее не скорбеть о происшедшем, а думать о светлом завтра. В том смысле, что хоть Гасси побил устершивский рекорд идиотизма и потерял шансы стать любимцем Маркет Сноцбери, однако он сделал предложение Мадлен Бассетт, И она его предложение приняла. Этого нельзя сбрасывать со счетов. Я изложил свои соображения Дживзу. «Безобразная история», — сказал я. «О ней, наверное, будут здесь рассказывать из поколения в поколение. Но мы не должны забывать, Дживс, что хотя Гасси выставил себя последним идиотом, зато у него несомненный успех на другом фронте». «Нет, сэр». «Я не понял». Дживс. Когда вы говорите «нет, сэр», вы подразумеваете «да, сэр». Нет, сэр. Я подразумеваю «нет, сэр». То есть он не преуспел на другом фронте. Нет, сэр. Но ведь он помолвлен. Уже нет, сэр. Мисс Басит расторгла помолвку. Вы шутите? Нет, сэр. Интересно, заметили ли вы в моих мемуарах одну странную особенность? В тот или иной момент практически все действующие лица хватаются за голову. Мне не раз приходилось быть участником самых драматических событий. Но чтобы все вокруг то и дело хватались за голову, такого я пока не наблюдал. Надеюсь, вы помните, как дядюшка Том хватался за голову. «И Гасси хватался, и Тапи тоже. И хотя я не располагаю точной информацией, думаю, что Анатоль еще как хватался, а уж Флакса басит и подавно. Тетя Даля тоже схватилась бы, уверен, только она боится помять свою аккуратную прическу». «Да, так вот, я хочу сказать, что теперь и я схватился за голову». Руки взлетели вверх, голову потянуло вниз. и Бертрам пополнил сплоченные ряды, хватающихся за голову. Я все еще тер свою черепушку, задаваясь вопросом, что теперь делать, когда кто-то забарабанил в дверь, будто вознамерился ее высадить. «Э, «Вероятно, это мистер Финкнотл, сэр», — сказал Дживс. Однако чутье его подвело. Это был не Гасси, а Таппи. Он ворвался в комнату, дыша с трудом, как астматик, Невооруженным глазом было видно, что придурок взволнован до крайности».